Глава 5 Мы находились в воздухе уже почти 20 минут, когда Брикс и Стерлинг начали рассказывать нам, куда мы летим и для чего. «У нас новое дело», — Стерлинг говорила спокойно и ровно. «Ещё недавно она убеждала нас, что нет никаких нас, что несовершеннолетним, какими бы талантливыми они ни были, ни место в расследовании ФБР». Ещё недавно прирождённые могли заниматься только старыми делами. много изменилось. Три тела за три дня. Брикс продолжил с того места, на котором остановилась Стерлинг. В местной полиции не понимали, что имеют дело с одним и тем же неизвестным субъектом, пока не провели вскрытие третьей жертвы. После этого они сразу же запросили помощь ФБР. «Почему?» Я погрузилась в этот вопрос. Почему полиция не связала первых двух жертв? Почему после третьей помощь ФБР запросили так быстро? Чем больше будет занят мой ум, тем легче будет не возвращаться к мыслям о том, чье тело нашла полиция. К тысяче одному воспоминанию о маме. «Кажется, что у жертв очень мало общего», — продолжил Брикс. За исключением местоположения и того, что выглядит как визитная карточка нашего субъекта, профайлеры используют термин «модус операнди» — «мо» или «образ действий», когда описывают аспекты преступления, которые были необходимыми и функциональными. Но оставить визитную карточку — это не функционально, не является необходимым. «Значит, это похоже на часть почерка нашего неизвестного субъекта». «Что за визитная карточка?» — спросил Дин. Голос у него был тихим, чуть глуховатым. Он уже переключился в режим профайлинга. Нам нужны были мелкие детали. Что за визитная карточка? Где полиция нашла её в каждом случае? Что на ней было написано? Всё это поможет нам понять субъекта. Убийца подписывал свою работу или передавал сообщение, помечал жертв как свою собственность или стремился вступить в коммуникацию с полицией. Агент Стерлинг подняла руку, заставляя нас замолчать. «Давайте сделаем шаг назад», — она взглянула на Брикса. «Начнем сначала». Брикс коротко кивнул и щелкнул выключателем. Зажегся плоский экран в передней части самолета. Брикс нажал кнопку, и перед нами появилось фото места преступления. Женщина с длинными тёмными волосами лежала на тротуаре. Синеватые губы, остекленевшие глаза, промокшее платье пристало к телу. «Александра Руиз», — произнесла агент Стерлинг. «22 года студентка специализировалась на реабилитационной терапии Университета Аризоны». Её нашли примерно через двадцать минут после полуночи в новогоднюю ночь лицом вниз в бассейне на крыше казино Апекс. «Казино Апекс», — Слоун моргнула несколько раз, — «Лас-Вегас, Невада». Я ждала, что Слоун сообщит нам его площадь в квадратных метрах или год основания, но она молчала. «Дорого», — нарушила молчание Илья. Если предположить, что жертва снимала номер в Apex. Не там. Брикс вывел на экран ещё одно фото рядом с фото Александры. Мужчина лет 40, тёмные волосы, лишь слегка припорошенные сединой. На фото он не позировал. Он не смотрел в камеру, но у меня возникло отчётливое ощущение, что он знал о её наличии. Томас Уэсли сообщил нам Брикс. Бывший интернет-магнат, действующий чемпион мира по покеру, приехал на чемпионат по покеру, который вот-вот начнётся, и снял пентхаус в Апексе с эксклюзивным доступом на крышу с бассейном. «Полагаю, наш дорогой Уэсли любит повеселиться?» — спросила Лия. особенно под Новый год?» Я перестала рассматривать фото Томаса Уэсли, потому что мой взгляд снова притянула Александра. «Вы с друзьями решили, что будет круто встретить Новый год в Вегасе. Вас пригласили на вечеринку. Возможно, на ту самую вечеринку. На ней было бирюзовое платье, чёрные туфли на высоком каблуке, один каблук отломан. Как ты сломала каблук? Ты убегала. Ты дралась. У неё были ушибы?» — спросила я. Признаки того, что её удерживали под водой. Признаки того, что она сопротивлялась. Агент Стерлинг покачала головой. Никаких признаков борьбы. Уровень алкоголя в крови был достаточно высок, и полиция решила, что это несчастный случай. Трагический, но без криминала. Это объяснило бы, почему полиция не связала первых двух жертв. Они даже не осознавали, что Александра — жертва. «Откуда мы знаем, что это не был несчастный случай?» Лия перекинула ноги через ручку кресла и поболтала ими. «Мои мысли переключились с Александры на неизвестного субъекта. Ты сделал так, чтобы всё выглядело как несчастный случай, но оставил что-то, чтобы полиция поняла правду. Если они будут достаточно умны...» Если они смогут сложить кусочки мозаики, они увидят. Увидят, что ты делаешь. Увидят твое мастерство. Увидят, как ты умен. Что это? Я озвучила вопрос, который Дин уже задавал до этого. Что оставлял субъект? Брик кликнул снова. На экране появилось еще одно фото, на этот раз увеличенное изображение запястья. Александры. Её рука лежала на тротуаре ладонью вверх. Я видела вены под кожей, а прямо над ними у внешнего края запястья виднелись четыре цифры. Татуировка с изысканным шрифтом. 3 два, один, три. Чернила были тёмно-коричневые с едва заметным оттенком оранжевого. Хна! Предположила Слоун, крутя в пальцах края рукава и благоразумно избегая смотреть в глаза остальным. «Краска, которую изготавливают из растения Лавсония и Нермис, татуировки хной временные и в целом встречаются реже, чем постоянные татуировки в соотношении примерно 20 к 1. Я почувствовала, как сидящий рядом Дин осмысляет эту информацию». Он неотрывно смотрел на фото, словно мог усилием воли заставить его рассказать им всё. «Татуировка на запястье», — сказал он. «Это его визитка?» «Ты не просто оставляешь сообщение. Ты оставляешь татуировки на телах жертв». «Можно ли узнать, когда была нанесена татуировка?» — спросила я. Он сначала пометил её, а затем утопил. Или сначала утопила, а затем пометил. Брикс и Стерлинг переглянулись. «Ни то, ни другое», — на вопрос ответила Стерлинг. «Согласно показаниям её друзей, она сделала татуировку сама». Пока мы обдумывали сказанное, Брикс очистил экран, а затем открыл новое фото. Я попыталась отвести взгляд, но не смогла. Тело на фото было покрыто пузырями и ожогами. Непонятно, мужчины это или женщина. Нетронутым остался только один участок кожи — правое запястье. Брикс увеличил этот фрагмент. «Четыре, пять, пять, восемь», — прочитала вслух Слоун. «Три, два, один, три, четыре, пять, пять, восемь». Она замолчала, но её губы шевелились, повторяя эти цифры снова и снова. Мы с Дином тем временем разглядывали фотографию. «На этот раз не сказал он. «На этот раз я выжег цифры на коже жертвы. Я предпочитала для профайлинга место имения «ты». Я разговаривала с убийцей, разговаривала с жертвами. Но Дин...» Проникал в мысли неизвестного субъекта, представляя себя на его месте, представляя, как совершает убийство. Учитывая, кем был его отец, а также то, что Дин никак не мог избавиться от страха, что унаследовал от него что-то, что может превратить в чудовище и его, это меня не удивляло. Каждый раз составляя психологический портрет, он лицом к лицу встречался со своим страхом. «Предполагаю, вы скажете нам, что вторая жертва выжгла цифры на своём запястье?» — спросила Лия у Брикса. Ей отлично удавалось изображать невозмутимость, будто ужасное фото вовсе на неё не подействовало. Но я-то знала, что это не так. Лия отлично умела маскировать свои искренние реакции, показывая миру только то, что считала нужным. В некотором роде. Брикс открыл ещё одно фото, разместив его рядом с изображением запястья. На нём было что-то вроде браслета. В толстую ткань вделаны четыре металлические цифры. Четыре, пять, пять, восемь. Но наоборот. Зеркальное отражение того, как они отпечатались на коже жертвы. Агент Стерлинг сообщила. Огнеупорная ткань. Когда жертва загорелась, металл нагрелся, но ткань не пострадала и под ней образовалось чёткое клеймо. «Согласно нашим источникам, жертва получила браслет в посылке от поклонника», — продолжил Брикс. «Упаковка посылки давно утрачена». «От поклонника?» — повторила я. «Значит, наша жертва...» «Кто она?» В ответ на мой вопрос на экране вспыхнуло ещё одно фото. Мужчины двадцати с чем-то лет. Выразительное худощавое лицо, Острые скулы, фиолетовые глаза, вероятно, цветные контактные линзы. Сильвестер Уальд. Лия опустила одну ногу на пол. Современный Гудини. Иллюзионист, гипнотизер, мастер на все руки. Она помолчала, затем перевела для остальных. Он показывает фокусы на сцене. И, как и большинство людей этой профессии, великолепный лжец В устах Ли, и это был комплимент. «У него было ежевечернее шоу», — сказал Брикс. «В стране чудес». и «Ещё одно казино», — задумчиво произнёс Дин. «Ещё одно казино», — подтвердила агент Стерлинг. Мистер Уальд выступал на сцене 2 января, когда он, согласно показаниям свидетелей, внезапно загорелся. «Ещё один несчастный случай». Дин слегка наклонил голову, волосы упали ему на лицо. Он был настолько сосредоточен, что я могла видеть это в линиях его плеч и спины. «Так считала и полиция», — произнёс агент Брикс. Но потом... Последнее фото, последняя жертва. Юджин локхард 78 лет. Он был постоянным клиентом казино «Роза пустыни». Приходила раз в неделю с небольшой группой из местного дома престарелых. О том, как Юджин погиб, и Брикс не сказал ничего. В этом не было необходимости. В груди старика торчала стрела.